Леокадия Петровна За день до отъезда позвонила Нателла. «Лёка, ты купила плащ?» «Нет, не успел. Поеду в старом. А там куплю, если понадобится. Там же весна, тепло, наверное».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 Он же вспомнил девочку-студенточку. А я дама пенсионного возраста с семнадцатилетней внучкой. Первая любовь не ржавеет. Натика, движись. О, мы приехали. Когда я примерила выбранный Нателлой плащ, удивлению моему не было предела. Он не пришелся в пору, он не был к лицу и действительно странным образом меня освежал. Ну?